Глава 22 вторая Рейдл Веллен Наемник ворочался в постели, не в силах заснуть. До рассвета оставалось всего ничего, но сон не шел. Сперва треклятая паучиха с потомством, до одури перепугавшая Фелицию после истерика самой чародейки. Судя по всему, из галантерея паучиха выбралась верхом на сумках с покупками. Так до графства и добралась, ныкаясь в укромных карманах и складках. В целом, не самый худший выбор. У детенышей поучат даже есть шанс выжить в теплом влажном климате. Так рассудил наемник. Губ Рея коснулась улыбка. Наверное, это не то, чему стоило улыбаться, но его умилила паучиху жалко. Наемник совсем не ожидал, что пока будет успокаивать Фелицию, девушка заснет прямо в его объятиях. Она не проснулась, когда Рэй осторожно укладывал ее на подушку, только бровью дернула и едва заметно улыбнулась. И спала так сладко, что наемник невольно залюбовался. Ни за что не скажешь, что еще часа два назад у девушки была самая настоящая истерика. Откинувшись на спинке кровати, Рэй глубоко вздохнул. Фелиция лежала совсем рядом, мирно посапывала. «И наемнику бы уйти спать на кресло!» Уж за долгие годы путешествий он научился высыпаться в любом месте, но что-то его останавливало. Хотелось продлить момент этой внезапной близости. Раю казалось, что стоит ему только коснуться пятками пола, как магия рассыпется. Глупость. Несусветная глупость. Наемник это понимал. Как и тот факт, что когда чародейка проснется, ей будет до одури неловко и в его силах хотя бы немного сбавить градус смущения. Спустившись на подушку, Рэй развернулся лицом к Фелиции. В свете дотлевающих свечей рассматривал девушку. Она изменилась с тех пор, как они только взялись за заказ Исис. Наемник это четко видел. Черты лица стали мягче. Суровая морщинка меж бровей разгладилась. Вечно поджатые в недовольстве губы расслабились. Вот так меняет людей смерть, интересно. Что за человек теперь обитает в теле бывшей чародейки? Какая у нее история? Рэйу хотелось узнать все, начиная с имени и продолжая историями из детства, как росла, какую кашу любила есть, да хотя бы из какого она королевства. Размышляя об этом, Рэй погрузился в Дреому. Перед его внутренним взором всплывали яркие картинки. Странный деревянный дом, не менее странная железная карета, стоящая на насыпи, «И как в нее запрягать коней?» «Маринка, шухер!» — детский голос. «Ба идет!» Кусты с розовой ягодой, колючие, злые. Картинка подернулась пеленой. На смену пришла другая. Оглушающий визг, яркий свет и незнакомая девушка. Для Рея все происходило медленно. Он успел разглядеть каждую деталь. Круглый штурвал из незнакомого материала, на котором лежали будто бы его пальцы. Вот только они явно были женскими, слишком аккуратные и тонкие. Девушка, сидящая в кресле справа от него, одной рукой схватилась за дверь, за выпирающую часть двери, а второй обхватила живот. На сносях это наемник сразу понял. И следом удар, вышибающий из легких весь дух. Странный сон. Он выплюнул Рейдала так же внезапно, как и засосал. Наемнику вернулась способность ощущать, не сразу. Лишь через несколько секунд он понял, что его руки крепко обнимают стройное женское тело. Почувствовал и ногу, вальяжно закинутую на его бедро. Открыл глаза. Прошёл один только миг, как проснулась и Фелиция. Она сонно улыбнулась, явно толком еще не осознавая, что происходит. «Доброе утро!» тоном, — произнесла фел «Маринка», — эхом пронеслось в голове Рейдала воспоминания из сна. «Это ее имя? Ха, странное, но забавное. Такое нарочно не придумаешь». доброе Маринка», — хрипло произнес Рей, не размыкая объятий. Тело затекло, но наемник боялся шевелиться. Вдруг вспугнет. Рей сам от себя не ожидал, что потянется вперед губам девушки — Мягкие, пухлые, близкие. И каким же было удивление мужчины, когда Фелиция жарко ответила на поцелуй. Нет, это не сон. Эта мысль до меня дошла вместе с резким... Я, конечно, очень не хочу вас прерывать, но сюда идет твой жених. Голос Гела подействовал как холодный, отрезвляющий душ. Я дернулась, разрывая поцелуй, который, кажется, длился блаженную вечность. Стоп, а когда я успела забраться сверху? Щеки горели, я почти слетела с наемника и оказалась не способна поднять взгляд на Рея. Казалось бы, дитя двадцать первого века, а засмущалась, словно девственница из средневековья. Судорожно выдохнув, все же произнесла. «Сюда идет Микай». «Не думать, не думать». Ох, как сложно не думать о том, что произошло мгновением раньше. В мозг ударило таким количеством адреналина, что меня хватило только выскользнуть из комнаты и спешно добраться до своих покоев. Гел по своему обыкновению как появился, так и исчез. В комнате я перевела дыхание. И запоздало сообразила, что еще вчера вечером пол был покрыт полчищем маленьких восьминогих. И так, что хуже. Выпрыгнуть в коридор и отчитываться перед женихом о том, где я провела ночь, или остаться в комнате сотней пауков. Огляделась. Мысленно подметила, что ни паники, ни страха я не ощущала. Может, потому что ни одного паука в моей зоне видимости не наблюдалось, а может, страх собрал манатки и решил, что больше не хочет работать с такой вот психованной. «Доброе утро, Фелиция», — раздалось сразу после короткого стука, — Дернулась ручка. Ха. Уж не знаю, как так вышло, что я, очутившись в комнате, сразу закрыла дверь на замок. «Я не одета», — пискнула в ответ. «Так даже лучше», — довольный голос. Скрипнула зубами. «Интересно, если бы рейдел сказал бы что-то подобное, я бы тоже разозлилась». «Дорогая, через полчаса начало финального этапа турнира, я очень хотел, чтобы ты пожелала мне удачи» бодро произнес он полчаса мы же даже не подготовились не обсудили с рэм стратегию не предположили какие будут загадки не вот сейчас я начала паниковать а спущусь через 20 минут брякнул я направляясь к сумке с вещами в ответ раздалось недовольное бормотание но слов я не расслышала В финальном испытании принимали участие сразу пятеро тее кто набрал наибольшее количество баллов, В предыдущих этапах Рэй был в лидерах, но все могло измениться в любой миг из-за того, что именно за испытание мудростью начислялось большее количество баллов. Что не так у местных рыцарей, когда это мозги стали важнее груды мышц? Я себе места от переживаний не находила, зато Рэй, напротив, выглядел так, словно всю ночь разгадывал магический кроссворд с предполагаемыми загадками. «Вот и настал последний день нашего турнира», — громогласно произнес Микай, отыгрывая роль заправского тамады. «Как вы все наверняка знаете, сегодняшний этап будет посвящен важнейшей добродетели. Без знаний нет мудрости, без мудрости нет человека, а без человека нет мира. То ли во мне маловато знаний и мудрости, то ли мой жених сейчас выдал полную ересь. «Еще одной не менее важной добродетелью является честность. И для того, чтобы никто не смог меня упрекнуть в отсутствии онной...» Микай взял театральную паузу, мне стало совсем нехорошо в ожидании подставы. «Я решил, что мудрец, загадывающий загадку, будет выбираться жребием среди самых именитых магов графства». Он махнул рукой в сторону трибуны, где на низких лавочках сидели мужчины в серых одеяниях. В нашем мире в подобных балахонах представляют монахов. Не сказать, что маги выглядели удивленными. Они почтительно покивали, улыбнулись, встали со своих мест, направляясь к какой-то чаше. «Кто, если не те, кто уже познал магию, сможет задать вопросы, имеющие истинное значение?» патетично произнес Микай. «Ну и чего же ты ждешь?» — раздалось ироничное справа. В этот раз я даже не дернулась. Меня уже несколько дней не покидало ощущение, что Гел рядом постоянно, что все эти его отлучки лишь для того, чтобы усложнять мне жизнь и искренне забавляться над тем, в какую задницу я угожу в этот раз. Стоп! Чего я жду? И правда. Я встала с трибуны и направилась вперед мика почти сразу, приметив мою движущуюся фигуру, нахмурился. На его лице проступил немой вопрос. «И что ты тут забыла, дорогая невеста?» «Граф де Швенье», — прочистила горло. «Вы забыли об еще одном маге, имеющем право загадать загадку». Краем глаза подметила, что гел плывет по воздуху рядом. Не бросил на съедение в кои-то веки. «Ты?» — начал Микай, но был отвлечен одним из магов графа, что-то буркнущего рядом с ним самим. Вряд ли что-то хорошее. Впрочем, а почему бы и нет? Кто-то еще, кто владеет магией и хочет поучаствовать в жребии Больше желающих не оказалось. Тем лучше. «Ваша задача, многоуважаемые господа магии и чародейка», «Написать свой вопрос на пергаменте и положить сложенный лист в кубок». «Кубок определит, чья именно загадка самая интересная для участников», произнес мика, бросая на одного из магов предупреждающий взгляд. Сразу стало понятно, что кубок вполне себе шулерский и загадку выберет по своему усмотрению, то есть по усмотрению Микая. Меня успокаивало одно. Гел все еще был рядом и смотрел на этот кубок весьма хитро. Взялась за лежащий на столе карандаш, стянула пергамент, изо всех сил стараясь не обращать внимания не мудрецов, окидывающих меня отнюдь не мудрыми взглядами. Задумалась. И что загадывать? В голову, как назло, начали приходить самые нелепые загадки, вроде «ты по мне его немножко, станет твердым, как картошка». Видимо, дядюшка Фрейд не просто в могиле ворочается, но и плачет от того, что упустил пациента в виде меня. И тут меня стрельнуло мыслью. Если уж Микай был готов на хитрости и подтасовки, то чем мы лучше? Или хуже? Тут уж с какой стороны посмотреть? Спешно написав свой вопрос, бросила в кубок. Я оказалась последней из тех, кто положил свой пергамент. Чувства и эмоции натянулись, как струна. Я замерла неотрывно, смотря на Рея. Он улыбнулся, заставив мое сердце пропустить удар. Я даже не сразу поняла, что произошло, когда в моей руки приземлился лист бумаги, и вокруг образовалась гнетущая густая тишина».